Часть первая, глава тринадцатая. «Шахсан, мой повелитель», — склонил свою голову мой слуга. «Говори. «Простите, что отвлекаю вас от важных дел», — произнес Баст. Баст ближе к делу. «Пока слуга собирался с мыслями, я сделал новую запись для будущего указа. Указываю каждому магу, избранному в палату, Для осуждения других публичную речь говорить не по написанной бумажке, а своими словами. Пусть каждому слушателю будет видна его дурь. «Мой повелитель, дело касается ваших избранниц. Многие из них до сих пор в истерике бьются и домой просятся, другие от еды и питья отказываются. Не знаю уж, какие меры принять, чтобы...» угомонить одних и вразумить других. «Сколько сейчас претенденток?» Без интереса спросил слугу. «Девяносто девять, мой повелитель. Со дня на день привезут ваши гончие последнюю девушку, ту, которую призвали маги из мира иного. Увидели, что рядом уже они». «Сколько тех, кто не льет слез и не бунтует?» «Сорок шесть, мой повелитель», — ответил Баст подготовился. Знает, о чем буду спрашивать и знает, что у меня нет интереса к этим девушкам. Все пресные. Тогда слушай мою волю. Отпустить всех, кто ревет и голодает, обратно по домам и королевствам. Мне не нужны строптивицы и жертвенные души. Ни одна из них не достойна стать королевой. Дайте им за беспокойство подарков и пусть Покинут замок и мои земли. Мой повелитель, — удивился слуга, «Ну — но разве можно так? Что в народе скажут? А что ты предлагаешь, Баст? Не я, мой повелитель, а ваш советник. Его мнение я уже знаю и не одобряю. Казнить невинных я не собираюсь. Тогда простите все мои вопросы, повелитель. Выполню все так, как вы повелели». Прощаю, баст. А повести меня, когда прибудут гончие с последней претенденткой, как прикажете, мой повелитель? Можешь идти. Когда слуга покинул мой кабинет, я поднялся с кресла и вышел на балкон. Идея с отбором уже не казалась мне такой хорошей, как раньше, но ведь она возникла тогда, когда у меня еще были чувства и эмоции но не привык я отступать от намеченных целей. Раз задумал и воплотил частично в жизнь, то нужно идти до конца. Отбор выявит самую достойную девушку, которая и станет моей супругой и королевой Тарташа. И самое главное, она родит мне наследника. Гор крикнул я и магией призвал своего дракона. Мой верный дракон с острыми зубами, черной чешуей, что блестело в свете луны и гибким шипастым хвостом, который был, как и его когти и зубы, настоящим оружием, в один миг преодолел временное пространство и прилетел ко мне по первому зову. Я прыгнул в небо, сгруппировался и приземлился на спину своего дракона, ухватился за нарост на его гибкой шее И мы полетели. Гор взмыл в ночное небо, расправил черные крылья и издал оглушительный рев, что сотряс землю и горы. Ему ответили другие драконы. Они гордились своим королем. Закрыл глаза и слился с сознанием своего дракона и стал сам зверем. Я знал, как ощущается свободный полет. Единственная радость, возвращающая меня к жизни и к чувствам. Гор был крупным драконом, и он, как и я, был королем в своем клане. Мы, я и дракон, слились в единый разум. Ощущения зверя потрясали. Горру, как и мне по судьбе, суждено было стать великим драконом. Защищать свой клан. Это был тяжкий долг, как и быть королем. Мы летели сквозь тяжелые облака, наши острые когти разрезали воздух. Гладкое и гибкое тело моего дракона описало широкий круг над равниной и с громким торжествующим зовом скрылось в небесной плоскости. «Когда я дракон, тогда я свободен». Эрзан. Ветер ударил в лицо, слипшиеся грязные волосы закрыли обзор, и весь мир для меня был размытым. Холод, некогда наполнивший мои вены, потрясал меньше, чем поступок сестры. Жжение в груди стало проходить. Я был уверен, что проиграл смерти, что умер. Но я видел ее. Руслану. ее магия вернула меня к жизни, и это было невероятно. Как она смогла? Как узнала обо мне? Зачем вернула? Я откашлял кровь, повернувшись на бок и огляделся вокруг. Наша седная команда была мертва. Она убила всех. Там, где стояла повозка, больше не было драгоценных камней. Лишь черный уголь горой лежал на раскисшей земле. Криво улыбнулся. Гончие нас обманули. Их магия слишком сильна, чтобы какая-то ведьма смогла обвести их и спрятать девушку. Они увидели метку повелителя, я в этом уверен. Но не это было сейчас важным, и не тот факт, что драгоценности стали углем, а то, что я потерял сестру и обрел долг. Долг жизни перед сильнейшей могиней и претенденткой на престол. «Что же ты наделала, Эдна?» — произнес я еле слышно. Я едва сдерживал слезы отчаяния и разочарования, бегущих по моим венам раскаленным потоком, поднимающиеся к груди и шеи. Так ощущалось предательство. Миллион ударов в сердце. Перевернулся снова на спину и посмотрел на серое небо и задался вопросом, зачем она это сделала. И вспомнил глаза сестры в момент удара клинка. В глазах Эдны было то, чего я никогда раньше не видел. В них горела безумная ненависть и отражалась черная, прогнившая душа. С того самого момента, как она меня убила, у меня больше нет сестры. Эдна для меня умерла. Теперь передо мной стоит главная задача — найти Руслану и присягнуть этой девушке на верность. Отныне я ее вечный слуга, Верный пес. Найти ее смогу в замке Шахсана. Шахсан также должен знать, что Эдна жива и намерена мстить. Вот и снова моя судьба тесно переплетается с королевством Тарташ. Так тому и быть. Газ, скажите, пожалуйста, нам еще долго ехать? Поинтересовалась Угончева. «К рассвету мы будем в королевстве Тарташ, Руслана. В сам замок короля Шахсаана прибудем ближе к обеденному времени», ответил гончий. «Понятно», — ответила немного расстроена. «Еще целые сутки придется трястись в седле. Скажите, а как вам мое преображение?» «Вы красивая девушка, Руслана». Это сразу было заметно пространно ответил гончий. К слову сказать, после моего преображения ни один из гончих не выразил своего восхищения, да и вообще не было никакой реакции на новую меня. Будто вчерашняя страшилка и сегодняшняя красавица совершенно одно лицо. Даже возгласа удивления не услышала от них. Зато посетители таверны и сам хозяин меня явно запомнили. Я думала, что будет скандал и ругань от того, что сотворила моя магия. Но нет, даже вышло наоборот. Хозяин таверны провожал нас с широкой и довольной улыбкой на толстых губах и просил останавливаться всегда только у него. Кстати, моя магия преобразила не только ту комнату, в которой я находилась, а абсолютно всю таверну. Теперь все заведение было оплетено цветущими растениями, Деревянная мебель ожила и вовсю цвела, а трудяги-насекомые чувствовали себя как дома. Одним словом, получилась эдакая живая таверна. Но раз хозяин не в претензии и даже доволен, то я только рада, что так вышло. «Газ, можно еще спросить? Вдруг возник у меня вопрос». «Спрашивайте», — ответил он сухо. «А как насчет порталов?» смысле, есть ли у вас такие штуки, когда преодолеваешь большие расстояние за короткое время? Надеюсь, он меня понял. Преодолевать расстояние при помощи прокола пространства могут только драконы Руслана, но они существа строптивые и гордые, не подчиняются людям, могут покориться лишь тем, кто наделен магией дракона, может управлять ими и вместе со зверем перемещаться по миру на большие расстояния. Этой магией владеет король Тарташа, Шахсан Третий. Других способов перемещения нет. Вот оно как. А как же я, Газ? Меня выдернули из совершенно другого мира. Как это получилось? И раз выдернули меня из моего мира, то, может, смогут вернуть назад? я не могла упустить возможность узнать подробнее о магических аспектах этого мира. «Вас, Руслана, призвали маги из верхнего мира», пояснил Газ. «Обратно вернуть вас никто не сможет». «Но как они меня призвали?» пристала я к Гончему, а точнее впилась в него с вопросами, как пиявка. Гончий долго молчал, проверяя на прочность мое терпение, но, наконец, соизволил ответить. Врата миров активны раз в году, и тогда маги могут провести обряд по призыву нужного им человека или существа. Зависит от того, с каким миром в этот раз сошелся наш мир. Только есть одна особенность. Наш мир имеет лишь вход, а выхода из него нет. Бывало, в наш мир приходили иномирцы, но они не проживали здесь долго. Наш мир их убивал. Просто так маги никого не призывают и стараются лишний раз врата миров не открывать, когда приходит время и миры сталкиваются. В древних свитках описаны случаи, когда врата миров открывали и оттуда вылезали страшные существа, убивающие все живое но это лишь то, что я знаю. Подробности вы можете узнать у самих магов. Как маги узнали, что им нужна именно я? Есть пророчество Руслана. Может, они ими и воспользовались. Но так или иначе, на этот вопрос у меня нет ответа. Тяжко вздохнула. В любом случае, ответ один. Назад мне не вернуться. Нахмурившись, я отмахнулась от бесполезных страхов и решила мыслить и думать позитивно. У меня есть просто нереально потрясающая магия, а еще я молода и красива. Отбор у повелителя драконов? Не факт, что я его пройду, но не съедят же они меня, если я его не пройду. Черт! А если съедят? Газ. «Скажите, пожалуйста, вот еще что?» — потрепало гончего по руке. Не знаю почему, но страха перед гончими больше не было, как и перед их скакунами и псами, так и перед тьмой, которая оказалась мягкой, теплой и приятной, и даже той давящей энергии их силы не ощущала, будто и не было ничего. «А что будет с теми девушками, которые не пройдут отбор?» Какова их дальнейшая судьба? «Их судьба будет зависеть от воли повелителя», — ответил Газ. «А точнее?» — не унималась я. «Точнее, — вам скажет только сам повелитель Руслана. Но не советую задавать ему этот вопрос». «Прекрасно. То есть моя судьба после отбора неизвестна. А что, если меня выдадут насильно замуж?» за какого-нибудь старика или продадут в рабство, как того хотели мои похитители, или же еще что похуже случится. Не забивайте свою юную головку этими мыслями, Руслана. Наш повелитель мудрый человек и плохого не сделает. Главное, ведите себя достойно королевы Тарташа. Совет от Гасса мне ничуть не помог, Я начала нервничать и переживать. А еще, пока мы ехали, я вспоминала Эрзана. Не знаю почему и не знаю зачем оживила его. В тот момент мной управляла магия, чистая и светлая сила. Но ведь она не оживила других, а только Эрзана. Почему? На этот вопрос не смогла ответить посмотрела на свои ладони. «Я могу лечить и могу творить. С такой сильной магией я точно не пропаду». С этими мыслями я и ехала вместе с гончими, пока не ощутила страх и невыносимую тягу срочно броситься вглубь леса. «Стойте!» закричала во всю силу своих легких и вцепилась в Гасса. Гасс тут же остановил своего коня, Остальные гончие также остановились. Псы громко залаяли, показывая свое возмущение. Черные кони забили копытом. Им тоже не по нраву была резкая остановка. «В чем дело?» — спросил один из гончих. «Руслана, что произошло?» — спросил меня Газ. А я с расширенными от страха глазами и бешено колотящимся сердцем махнула рукой в сторону леса. «Нам нужно ехать туда!» выдавила из себя. «Мне нужно срочно оказаться там». «Зачем?» Удивление проскользнуло в голосе Гасса. «Я... я не знаю, но меня тянет туда», произнесла сбивчиво и приложила дрожащие руки к груди, будто так я смогу унять бешеный бег своего сердца. «Нам нужно ехать дальше», крикнул недовольно один из гончих. Тьма клубилась вокруг нас, в ожидании дальнейших действий. Я подняла голову и посмотрела на Гасса, на то место, где его лицо укрывала тьма. «Пожалуйста, газ попросила его умоляющим тоном и сложила ладошки в молитвенном жесте. «Я не знаю, что или кто там, но меня обуревает страх, боль и нестерпимое желание срочно оказаться в том месте». «Ты назвал ей свое имя?» Вдруг раздался голос другого гончего. «Это мое решение», — ответил Газ. «Я не чувствую опасности. Оставайтесь здесь и ждите нас. Ты нарушаешь правила и приказ повелителя». Гас не ответил гончим и направил своего коня туда, куда меня тянуло. Несколько псов побежали за нами, как и тьма, которая плащом стелилась за спиной моего гончего. «Моего?» «Где-то совсем рядом», — сказала я, сама не понимая своих ощущений, но тяга была такая сильная, что ей невозможно было противиться, словно кто-то или что-то тянуло меня за нить. Пробираясь по густому и темному лесу, мы скоро приблизились к огромной пропасти, в которой лежал гигантский золотой дракон. Мертвый дракон завыли, а конь недовольно затряс головой и начал отступать. А я не могла отвести глаз от ужасающего зрелища. Разорванная шкура на спине дракона являла белые кости переломленного хребта. Глаза зверя были открыты и безжизненны. Огромная зубастая пасть раскрыта в предсмертном реве. Гигантские крылья, Сломанными парусами укрыли гигантскую яму. «Самка золотого дракона!» — шокированно выдохнул гончий. «Как она оказалась в этих краях?» Я не ответила, так как сама ничего не знала и не понимала, а вот зуд проклятого страха и чего-то еще странного не прекращался. «Меня тянул сюда кто-то другой!» — Нужно обязательно доложить повелителю об этой драконице, — мрачно произнес гончий. Она с кем-то сражалась в небе. И вдруг раздался странный звук, жалобный вой. Псы грозно зарычали, а конь заволновался и заржал. — Тише! — приструнил своего коня газ. А я, онемев от ужаса, поняла, что эти жуткие чувства принадлежат не мне, а тому, «Кто меня сюда звал?» И вот снова раздался этот звук, только гораздо сильнее. Вой походил на горестный плач. И мы с Гасом увидели, как из-под крыла золотого дракона показалась мордочка совсем крошечного дракончика. Это был еще совсем малыш. Он плакал и не мог выбраться из ямы. «Детеныш! Цветая кровь! Руслана, как ты узнала?» Видимо, раньше Гасса было сложно удивить, раз сейчас в его тоне чувствовалось волнение и потрясение. Приток горькой энергии с силой хлынул в меня. Я ощутила небывалое отчаяние, страх и боль. «Ему нужно помочь!» — крикнул я, пытаясь спуститься с коня. Гасс помог мне слезть и спешился сам. Опустилась на колени и склонилась над пропастью. Дракончик немного выбрался из-под тела драконицы, и я увидела, что одно его крылышко было сломано, а хвост и лапка придавлены. Он неуклюже барахтался, коготками взрывал землю и трепыхал целым крылом. «Как нам его вытащить?» — спросила у Гасса и осеклась. «Я балда! У меня же есть магия!» Положила ладони на мёрзлую землю и закрыла глаза, полностью отдалась во власть своей мудрой магии. «Помоги, мать-земля!» Представила, как из земли вырастают гибкие и сильные стебли и поднимают тело мёртвого дракона. Под руками ощутила сильную вибрацию, услышала скулёж псов, и ржание коня, но я не отвлекалась. Я словно неслась по головокружительной золотой спирали. На мгновение вокруг остались лишь ритмичные яркие цвета и единственная мысль — спасти малыша-дракона. Представила, как очень осторожно и бережно земля поднимает золотого малыша прямо ко мне. Рядом раздался плач дракончика, и я открыла глаза — Получилось. Дракончик был совсем маленький, не больше взрослой кошки и раненый. Я обратила все свое существо к одной мысли — исцелить. Положила на тело дракоши свои руки. Дракончик испугался и дернулся, сам себе сделал очень больно и заплакал. Я черпала силу из земли и направляла ее в тело малыша, соединяя поврежденные ткани и сухожилия, скрепляя сломанные кости и исцеляя его дух. «Нар!» — завыл дракон, и, как настоящий ребенок, ищущий защиту, ткнулся мордочкой мне в живот, обвил одну руку гибким хвостом и заурчал. «Вы опрометчиво привязали к себе дракона, Руслана. Вы не обладаете нужными навыками и магией, как у повелителя. И в то же время я должен спросить... Я посмотрела снизу вверх на Гасса. Кто вы такая, Руслана? Я... женщина, Гас. Всего лишь женщина.